Просто, пожалуйста, вопросы не задавайте по предыдущим темам. этому мы учимся. Если мы понимаем, какой тип мышления должен быть, тогда мы анализируем, то есть, например, приходит стимул, да, раздражитель какой-то, и потом мы должны проанализировать, что происходит в моём сознании, как я к этому отношусь. То есть нам накрутили хвост, схватили нас за хвост. И мы думаем, как я к этому отношусь. Что это очень противоположно. по моему нормальному состоянию хвоста. Или это его новая ситуация, новое положение. И зная, какие функции сознания за что отвечают, мы можем отдвинуть во времени своё действие, дождаться, когда наше сознание возвысится на нужную функцию и уже в этом сознании принять решение. Понимаете? Очень просто. В всяком случае, дождитесь, когда у вас будет хорошее настроение. Это один из признаков более-менее благоприятного состояния. Кто пришёл какой-то стимул, что-то неприятное сделали вам, в неприятном состоянии нельзя отвечать на это. Нельзя действовать, нужно дождаться, пока ваше настроение повысится. Хотя бы это, грубо, повысилось, уже можно действовать. Видите? Очень просто. Да. Ну это где-то за ночь происходит. Сутки двое. Настроение уже повышается. Да. Хорошо, мне вчера хвост накрутили. Знаете, постепенно повысится настроение. Вот это есть контроль, вот это есть чётическое мышление. Умение контролировать свои реакции. Это муж дике нужное состояние сознания. Нужное состояние сознания. Очень просто. Ещё вопросы? Ага. Uh да, -huh. скажите, пожалуйста, а как эмоции возникают тогда, с имупропозицией, ну, я сейчас забыл. С имулянса, там нет равностна, а это через разум. Когда через разум? Любая, может быть, эмоция зависит от того, в каком состоянии находится наш разум. Только разум отвечает за функцию полезно-неполезно. В зависимости от того, как мы понимаем полезно или не полезно, такая будет эмоция на выходе. Понимаете? То есть как мы воспринимаем это полезное или не полезное. Например, вы стоите на остановке, автобус не подходит. И что вы думаете, полезно это или не полезно? В зависимости от этого реакции. Если вы думаете, что это не полезно, будет гнев. Если думаете, что это полезно, вы обрадуетесь. Да, поэтому в любом случае, проходя через наше сознание она окрашивается чем-то, и по этой окраске мы понимаем, чем оно окрасилось. Эмоции появляются. Эмоции. И мы понимаем, какое наше сознание по этой окраске сразу все становится понятно. То есть наше сознание линяет, и поэтому эмоция определённая появляется. Если эмоция негативна, то сознание в негативном состоянии находится. Поэтому нужно как минимум подождать. Так как изменить не всегда получается, нужно его подлечить, лечит время. Даже болезнь физическая от времени вылечивается. Да? Факт. Если вы чуть-чуть только приболели, нужно просто лечь поспать хорошенько. Выспаться как следует это очень хороший метод. И простая болезнь может пройти. Факт. Да, какая-то простая вещь может пройти. И точно так же, если в уме какая-то простая проблема возникла, нужно тоже лечь поспать. Очень хорошо помогает. То есть дать ему возможность справиться с этой эмоцией. Выспались, проснулись, поели, хорошее настроение. Есть два очень простых способа: поесть и поспать. А лучше вместе. Поесть потом поспать. Очень хорошо действует. Особенно когда глупости какие-то в голову приходят. Это да, очень просто. Грубо, но действенно. Грубо, но действенно. Ну так просто получается. Да. потому что можно столько глупостей сделать, если сразу действовать, столько глупостей. Поэтому лучше поесть, поспать, потом уже действовать. Как мы говорили про семейную жизнь, да? Задю у нас накапливаются на вопросы друг к другу. Но сначала нужно поесть. Ведь уже после еды, когда уже уже можно поговорить. Сразу не надо. Хотя бы что-то надо поесть. Угу. Например, это грубо, но действенно. Да. Работает, ага. Да, если у человека повышенное ложное эго, он считает, что он мужчина. Остонтит повышенное ложное эго. Говорят, что он у него такое такое. Не знаю, слышал его ужас, там все выпрашивают. Мне очень понятно, что это такое. Ложное эго это вот типа я думаю, что я мужчина, а вы думаете, что вы женщина. То есть что это значит повышенная ложная эго? Объясните мне. -то, что, -то что вы думаете, что бы самая женская женщина? Нет. А я самый мужской мужчина, что это значит? Я не очень понимаю, что это такое. Я думаю, что говорится о гордыне, может. А, гордость, гордыня. Не знаю. Это кто что вкладывает в эти термины? Надо спросить у того, кто это говорил. Гордость, почему бы нам не гордиться чем-нибудь? Гордость хорошее качество. Гордость даёт нам возможность действовать дальше. Если я горд за своё знание, за свой путь, за своё окружение, почему бы нет? Это даёт мне возможность продолжать. А если я в этом сомневаюсь, стесняюсь, если стесняюсь знания, стесняюсь окружения, стесняюсь, куда я хожу, где я всё это слушаю. Если я стесняюсь Вряд ли смогу долго продолжать. Поэтому мы говорили перенаправляться, помните? Перенаправлять качества. Поэтому гордость в общем это считается негативное качество, если мы гордимся собой. Это факт. Но если мы гордимся хорошими вещами своим путём, своим окружением, своим знанием, почему они дают нам возможность продолжать? продолжать. Подскажите, это можно модифицировать? В этом и состоит искусство мышления. Эмоции перенаправлять на правильные объекты, действовать правильно. Те же самые эмоции, но перенаправляются в нужное русло, в нужное русло перенаправляются. Поэтому я согласен с очень большой возмега, кто это говорит, очень хорошо. Вы все вот тут же останетесь. Понимаете? На зло останетесь. А? Всё, вот пробовать другие варианты и пути, а вы останетесь продолжать. Это очень хорошо. Почему не весь вопрос, как что использовать? Значит. Поэтому вот, трудно сказать, хорошее качество, не хорошее, если вопрос, как вы его используете. Как электричество, это хорошо или плохо? Если вопрос, как вы его используете. Понятия, можно сделать электрический стул, а можно сделать стул с подогревом. Очень полезно для спины. Което мы как вы используете электричество. Ага, всё, бросик. Не нужно записывать. Гордыня. Вот. Гордыня это вот. Вот я и говорю, вот я сейчас объясню. Гордыня это когда мы гордимся собой. А когда мы гордимся тем, что нам послано от судьбы, и мы понимаем, что это действительно истинно, верно, и мы ценим это. Это очень хорошо. Жена должна гордиться своим мужем, родители должны гордиться своим ребёнком, ребёнок должен гордиться своими родителями. Почему нет? Мы должны гордиться своей страной. Почему нет? Это хорошее качество. Благочестие называется. Благодарность. Благодарность может быть только на некоторой гордости. Почему нет? Мы не можем быть благодарны тому, что мы презираем. Ну должно сказать, это немножко ингордица. Если мы гордимся своим учителем, мы ему благодарны, мы его уважаем. А если мы презираем своего учителя, как мы можем быть ему благодарны? Поэтому это позитивное качество, почему? Нет? Поэтому это занегордение это уже благочестие. Поэтому весь вопрос, как я сказал, на что направлен. На меня вредно факт, если на других очень позитивно. Почему? Нет? Очень просто. Ага. Ну, um, мне глубоко просто первый, как э, перенаправить, да, я так понимаю, э, качество зависит, ну, не свой, свойств, свойств, хмм,ума uh -huh. ну, сов. И ну, как э, как себе объяснить, что я не делал из-за футопонка. Ага. Uh -huh. Зависит. Есть форма зависти, когда мы завидуем чужим успехам тем образом, что не мешаем им, а сами пытаемся стать такими же. И это, в принципе, неплохо. Когда мы видим, что человек стал умнее, грамотнее, разумнее, мы завидуем, и эта зависть начинает настойчиво стать такими же. Если мы не мешаем ему в ответ, это уже в злобу превратится. Э. Да? Если мы хотим стать такими же и догнать его и перегнать, для начала это нормально. В процессе это очистится ещё больше. Но вот эта зависть к чужим успехам, когда мы не мешаем ему, а хотим стать такими же, в принципе, в этом есть хорошее зерно. Потихоньку оно очистится и будет уже более позитивным. Поэтому можно так использовать. Полнее приемлемо для начала. Всегда помните, что у нас очень высокие цели, но путь достаточно, так сказать, тернист. Поэтому нужно очень спокойно относиться ко всем проявлениям в процессе, они очистятся, всё будет хорошо. А второй был вопрос как бы э, о себе, как как о знании о том, что мы не затекаем, ага. Как это, постоянно. Угу. А то чем вы хотите это реализовать? Э, ну, дело в том, что То есть мне вообще, я давно об этом знаю, да. Ага. Uh -huh. Вот недавно вот, да, абсолютно. Мне вот какая-то девушка одна на психолог, и вот мы как-то так с ней разговаривали, и она, когда, э, услышала фразу и вместе это дело, сказала, что вот хорошо было бы, ну, как в каком-то качестве аутотренинга вот, вот повторять это, потому что, говорит, 90 э процентов, э, ну, не знаю, вот так, процентов большого количества э страхов связано с тем, что мы просто себя до сих пор сделали. То есть, то есть вот, даже вот есть такие даже рубы присесть. Угу. Так как это очень тонкое знание, mm -hmm. то лучше всего оно постигается, когда мы его кому-то объясняем. Видите, вы начали его кому-то объяснять, у вас появились идеи по этому поводу mm -hmm. интересные. Поэтому все, кто преподают, они знают, что самые хорошие Метод, чтобы понять это объяснить кому-то. Уже знаете, уже один раз объяснил, второй раз объяснил, третий раз объяснил, уже сам понял, а они ничего не понимают, да? Такая старая учительская поговорка. Или ещё есть, я не знаю, рассказывать что-то или нет, про Ельцина и Путина рассказывал? Нет. Мне интересный анекдот мне очень нравится. Ельцин приходит к Путину и говорит: "Что за что за реформы такие?" Ничего не понимаю, что ты делаешь, Путин. И Путин говорит: "Да какая проблема? Приходи вечером, чай попьём, я тебе всё объясню". Он говорит: "Нет, объяснить и сам могу. Я понять не могу". Ну, это. Да вот это наша проблема. То есть, как только мы что-то начинаем объяснять, то мы понимаем, что это мы не понимаем, что объясняем. И тогда стараемся расти, и рост начинается. Начните что-то объяснять, и вы тут же видите, что часть этого мы не понимаем. Поэтому процесс обучения это процесс также и самообучения. Мы начинаем вἁнимать что-то. Поэтому это входит в систему получения знания. Получение знания это не только его прослушивание, его нужно обязательно передать, закрепить. Закрепить нужно кому-то это объяснить. Ну, вот, как бы объяснять тоже. Точно... Угу. Uh -huh. Нет, мне это не лицемерие. Вот. Никакого лицемерия в этом нет. Ты не поступаешь так, это просто равно объясняешь. Да. Это не так. Нет, это вот это так ум а проявляет свою функцию лени. Это функция ума, которая называется скрытое униядство. когда он нам доказывает, почему мы не должны действовать. Потому что объяснять что-то другим это тяжёлая работа. Потому что они не хотят слушать, все хотят говорить. Слушать народ-то хочет. Все хотят говорить факт. Слушание очень редкий процесс. И ему очень не нравится это. Плюс ум не хочет работать, плюс он понимает, что это на него воздействует, когда он что-то кому-то объясняет. Поэтому он начинает вам как друг Долго де приводить. Это же улица мерия. Не нужно этого делать. Подождём ещё лет 30. Вот когда мы станем действительно разумными, вот тогда пойдём и кому-нибудь стоямым скажем. Но объясните мне, как фигурист стал хорошим фигуристом? Чем он отличается от нас? Он продолжал вставать. Мы перестали продолжать вставать. Кто-то учился, наверное, как этот Вот я помню, учился. На сороковом падении я понял, я пойду на выжиг. Но он отличается только тем, что он не переставал вставать, понимаете? И даже получив золотую медаль, и потом показывая показательные выступления, он падает всё равно. Видели? И ему все хлопают. Потому что это упало благодаря золотой медали. И он упал в 100.000 раз. И он упал красиво. И поэтому развитие это то же самое это падение, взлёт и падение, взлёт. И мы должны просто перестать строить из себя людей, ну, которые перестанут больше падать раз и навсегда. Вот это идеализация называется. Вот когда я перестану падать, вот тогда я выйду из плешу перед всеми. Ну так не произойдёт. Можно выходить, плесать, падать, выходить, плесать, падать, выходить, плесать, падать. И это даст опыт. Это даст. Это даст силу. Это даст уважение, самоуважение. Потому нужно пройти эту школу. Школу падений. Школу падений. Это больно. Когда вы не сможете кому-то что-то объяснить, это и есть падение. Вы ему объясняете, и не можете. Он над вами смеётся. Что ты мне тут объясняешь? сам-то понимаешь, что говоришь. И мы понимаем, столкнулись, но мы встаём и дальше идём. Дальше объясняем. И так сами понимаем, что это мы не понимаем, надо надо больше разобраться. Это процесс. Поэтому учитесь разговаривать с людьми, передавать знания, не бойтесь. Очень трудно передавать знания, так как очень трудно кому-то что-то объяснить, себе трудно объяснить. Себе попробуйте что-то объяснить не то, что другому, а не просто другому, а чужой. Вы его в глаза никогда не видели. Вы ничего о нём не слышали. И вы ему пытаетесь что-то объяснить, очень трудно. Это очень трудная задача. Поэтому это редкость, когда это получается. Редкость, когда это получается. Это очень трудно. Поэтому это называется подвижничеством мы говорили, да? То есть Передача другим истинам называется подвижничеством. Потому что очень трудно передавать знания. Очень трудно. Угу. Что вы спросили? Нет, просто повторил. Ну, вот, например, когда ум как бы ограничивает над себя. Так известно. Угу. Обычно это такое очень смешное процесс, когда мы говорим, что я не ум, обычно это ум о говорит. <говорит> это лучше не входить в эти вот внутренние разговоры, переговоры. Нет в этом смысла, лучше действуйте позитивно. И позитивное действие успокоит вот эти внутренние разговоры, переговоры, и всё будет хорошо. Когда мы начинаем вести диалог с самим собой, вот это Не всегда он является оправданным. Надо понять какой-то момент, в какой-то момент и начать правильно действовать, и в процессе действия всё успокоится. Действую успокаивает. Начните действовать, и ум успокоится. Начните что-то делать. Делать реально. И ум успокоится. Что-то физическое, серьёзное. Генеральную уборку дома сделать. И ум успокоится. Он будет такой довольный, когда она закончится. Он будет молчать эти часа 2, только чтобы опять не начали. Всё будет хорошо. А потом если пришли проблемы, работайте. Работать надо. Факт. Да. Это факт. А вот такая вот тонкая деятельность это некоторая такая, да, самошизофрения, факт. А кто это сказал? Я сказал или он мне это сказал? Ум, разум или эго? Кто кто мне это сказал? Да, этого не надо. Не надо. Пойду ведь сам принцип пошли работать. И всё будет хорошо. Да. Работа над собой очень опасна в этом плане, саморазговоры. Да. Угу. Всё образки. Сказали, что Вот, видите, по разные разы за нарушения. Заявление дружбы в выписке. Добро. Примеры бескорыстное поведение. Примеров можно сколько угодно приводить на бескорыстие. Это внутреннее состояние сознания. Как мы можем привести пример внутреннего состояния сознания? Любое действие может быть бескорыстным по своей природе. Женна приготовила ему же еду. И бескорыстно она сделала это или нет, мы не можем это это это никак передать. Это её состояние сознания. Что она хочет этим достичь? Значит, то есть какова её цель? Что она хочет этим достичь? Если она хочет, чтобы он был полностью счастлив, тогда это не ис какой-то бескорыстие. Если она ждёт, что он наестся и решит её проблемы какие-то, в этом есть некоторое корысть. Поэтому это её внутреннее состояние, и мы не можем это увидеть в в каком-то примере. Потому что это внутреннее, это тонкое тело, это что нельзя увидеть, как мы говорим. Поэтому в любом действии это присутствует корысть или бескорыстность. Ну, скорее всего, скажем так, разные формы корысти пока присутствуют. Бескорыстность очень редкое явление. Очень редкое. А бескорыстие может быть э ярче всего проявлено в отношениях матери и ребёнка. Вот здесь оно может быть максимальным образом проявлено. Поэтому обычно оно приводится как максимальный вариант бескорыстия. максимальный вариант. То есть она ему всё отдаёт, а он ей ничего фактически. И всю жизнь будет ещё брать потом. А она его всё равно любит. Значит. Поэтому очень трудно как-то вот это привести с тонким телом как-то показать, потому что это тонкое чувство. Ну сам, в принципе, вот я объясню. Угу. Так, а Что делать с этими конфениями, молодчики, это что вы говорите, что анам моя, прана моя, великий этап плана марастона. Что делать с ними? Нужно увидеть, что они есть, что это наши обусловленности и, как я сказал, нужно их функцию перенаправить. То есть на уровне еды есть мы всё равно будем, и хотеть есть мы будем всегда. Есть хочется. Это нормально. Вопрос что мы хотим есть? Понимаете? Вот это можно изменить. Функция думания тоже можно изменить. О чём мы хотим думать? О насилии или о доброте? О чём мы хотим? Ну, что мы хотим есть? С насилием или с добротой? То есть все эти функции мы должны перенаправить. Это те же та это, это те же самые функции сознания, которые мы разбирали раньше. То есть мы их чувствуем, ощущаем, что они есть, знаем и трансформируем в позитивный, трансформируем в позитивное. Вот это надо делать трансформировать в позитивное. Поэтому мы должны помнить эту систему трансформации, чем я чем я жертвую, да? Помните, если я жертвую своими удобствами ради счастья других, это позитивная функция сознания. Если я жертвую счастьем других ради своих удобств, это негативная функция сознания. То есть чем я жертвю вмелдобстование или тяжелом счастьем. Чем я жертвую, вот это будет определять так сказать, всё состояние нашего мышления. Всё. Поэтому нужно всё время об этом помнить. Всё время об этом помнить. Угу. Я а вот это вот самое лучше, что Алан де Маяки специально и культе говорит, безузчастных по принципу самоконтроля. Что ли? Э мы должны понять, что он тоже может нам мешать жертвовать своими удобствами ради счастья других. Да ведь даже он может нам мешать жертвовать нашими удобствами ради счастья других. Поэтому все, кто достигли действительно высокого религиозного экстаза, они отдали всю свою жизнь, как мать Тереза, на служение миру, чтобы другие тоже этого достигли. Поним? Потому что Понятие религиозный экстаз также входит и понимание всемирного страдания. Когда человек понимает, что весь мир испытывает страшные страдания, и тогда он не может это терпеть и идёт всем помогать. Понимаете? Поэтому, если это настоящий религи... религиозный экстаз, то человек на собирает сумку и начинает спасать весь мир. А если это ложный религиозный экстаз, то он просто всем об этом рассказывает, как он видит Бога и как ему хорошо. Это ложный. Понимаете? ложный транцендентализм. Настоящий духовный уровень достигается тем, что человек повышает свою активность, активность в помощи другим. Вот это настоящий уровень религиозного развития. То есть, то есть, как бы, понимаете, сил мира, вот из него спадать. Да, он их чувствует. Он их чувствует и поэтому стремится им помочь. Очень просто, потому что если мы говорим теологическими словами, то Люди это дети Бога. И когда кто-то ну, понимает Бога как отца, то он понимает, что его дети страдают, он хочет избавить его детей от страданий, чтобы отец сам не страдал, видя, что его дети страдают, он чувствует это. Представьте, что вы узнали, что у вас, что ваш брат в очень сложную ситуацию попал, что у него проблема какая-то очень тяжёлая, что у него что-то очень сильно болит. Что вы будете делать? Вы же будете по по ему помогают факт. И все родители будут страдать ваши, вы будете тоже переживать, что они страдают, потому что с братом такие проблемы, да? Вот это есть на состоянии религиозно разутого человека. Он понимает, что все сёстры и братья. И он понимает, что больше всех от этого страдают сам отец. И поэтому он пытается всем как-то помочь, где как бы чуть-чуть, насколько он может. И чем больше он понимает, что все сёстры и братья, тем больше его духовное сознание, то очень высокий уровень. Человек сначала даже себе не хочет помочь. Сначала нужно хотя бы себя полюбить. Хотя бы себя мы себя даже полюбить не можем. Потому что на ну, любовь к себе это значит правильное питание. Если мы неправильно питаемся, мы даже своё тело не любим, потому что мы вгоняем его в могилу. Понимаете? Но это вот сначала необходимо самому научиться жить здоровой жизнью, здоровый образ жизни. Знаете, сколько сейчас на западе людей ведут здоровый образ жизни. Я сегодня знал официальную статистику. Ну, всё же так приблизительно здоровый образ жизни, то есть кто пытается следовать диете, оздоровлению, какой-то философии, и узнал. Примерная статистика это 3%, то есть желают следовать здоровому образу жизни. Я думаю, что это преувеличено. Но ну, это официальная статистика. То есть 3% признаются, что они хотят следовать здоровому образу жизни. Это новая тенденция, хорошая. Но 2%. И то мы знаем, что это, в общем-то, не полноценный здоровый образ жизни. Так, что-то. В эту сторону шажок. Поним? Поэтому сначала должны себя научиться любить. То есть дать возможность понять, что в ВКЦ концов нам дана эта машина чтоб мы в ней доехали до счастья. Знаете? И поэтому нужно они позаботиться, чтобы эта машина доехала до счастья. Другую могут не дать. Знаете, могут дать похуже. Эту она уже не будет разбираться, куда бежать, зачем, у неё будут свои дела. Она будет искать яблоки под яблоней, протекать их своими головками и таскать свою нору. То есть уже будет другая машина. Поэтому нужно об этом и позаботиться, чтобы как можно дольше на ней проехать до счастья, доехать до этого города счастья до высокого уровня самосознания. Поэтому, если мы не можем к себе хорошо относиться, как мы можем к другим вообще хорошо относиться? Так? Как может человек, который не перестал убивать свой организм отравляющими веществами, алкоголем, негативом, как он может другим пользу принести, как он может думать об их благе? Никак. Современный психолог насадится, закуривает сигарету, начинает разговаривать о наших проблемах. Ему скорая помощь нужна. Понимаете? Как он может помочь им себе, должен хотя бы чуть-чуть помочь, о себе хотя бы позаботиться, хотя бы чуть-чуть перестать себя хотя бы убивать. Если вы видите, что человек убивает себя, он вас тоже убьёт. Понимаете? Потому что он себя убивает. Самоубийце лучше не дружить. Отом попросит вас вместе совершиться самоубийство. И они, и они так и делают. А мне скучно пить одному, ты сама не выпьешь? Да вот окурим. И начинается, да? То есть он себя убивает, и вам тоже предлагают. Вот и себя уже бензином облить, облить, тоже самое, потому мне одному скучно. Это то же самое. Просто есть медленное самоубийство, есть быстрое. И употребление наркоманий всех веществ в психологии называется растянутым самоубийством. Просто як по маленькі капельки поступають. Ну это просто растянуто самоубийство. Нет никакой разницы, сразу весь яд принять или постепенно. Эффект тот же. Болезненная смерть. По по поэтому, если при вас кто-то себя наполивает бензином и, и поджигает, вы будете от всего у него лечиться или с ним разговаривать по поводу своего здоровья, психического или физического вретья. Вы вызовете милицию, скорую помощь, пожарную команду, понимаете? Поэтому, к сожалению, сейчас, так сказать, самоубийцы помогают самоубийцам, и в результате ничего не меняется. Поэтому всё начинается с того, что мы обретаем силу, мы должны обрести силу, чтобы самому начать действовать правильно. Когда мы обрели хотя бы маленький опыт правильного действия, хотя бы маленький, мы его можем передавать. Хоть бы маленький опыт, хотя бы чему-то мы научились, хотя бы маленькому контролю своего сознания, хотя бы маленькому контролю своих эмоций, своих поступков. Мы это можем уже передавать. Как помните, Ганди э старая история, да? Женщина мать привязала своего ребёнка к Ганди и говорит: У него проблемы с сахаром в крови. Не могли бы вы сказать, чтобы он перестал есть сахар? Ганди говорит: "Конечно, могу, но через неделю". И через неделю она приходит, и Ганди говорит: "Перестань есть сахар". И ребёнок о납то. Конечно, перестану. И мать сразу: "Да почему через неделю-то сразу нельзя было, что ли?" И Ганди говорит: "Надо было самому сначала перестать есть сахар". Вот, чтобы кому-то что-то говорить, это знание должно быть реализованным. Мы должны это сами на себе сделать факт. И так оно передаётся. Вы сами получили эту силу, поняли, что это работает, передаёте другому, у него тоже это заработает, потому что вы это на себе опробовали. Очень просто. Да. Угу. Есть есть есть такая современная очень интересная ну, методика клуба анонимных алкоголиков. Никто из них не может бросить, и они вместе поддерживают друг друга. Хотя бы кто-то один из них должен бросить сначала, и тогда что-то поможет. Но когда все не могут бросить, и они вместе просто говорят друг другу, что это нормально, что это слишком сложно, поэтому будем вместе Это очень сомнительная методика терапии. Нужно только хотя бы, чтобы кто-то хотя бы один нормально бросил, и тогда это будет помогать. Так интересно. Ещё вопрос кейс. Всё разобрали, да? Итак, мы говорили о том, что ум это место, где хранится наша собственная карма. И карма это беспокойство. Карма это беспокойство. Они возникают от того, что мы когда-то совершили что-то, от того, что мы когда-то совершили какую-то глупость, или от того, что мы сейчас её совершаем. То есть беспокойство возникает от того, что мы когда-то уже что-то сделали или что мы сейчас совершаем какую-то глупость. И если беспокоит прошлое, Необходимо это терпеть и раскаиваться. Терпеть и раскаиваться. А если беспокоит настоящее, надо учиться катализировать свои поступки. Поэтому, в общем-то, чтобы избавиться от беспокойств, необходимо научиться раскаиваться и контролировать свои поступки. Поэтому сейчас так популярны методики определения своего прошлого. Мы уже говорили об этом немножко. Почему они так популярны? чтобы всё свалить на своё прошлое. Ну, чтобы на него всё свалить и не работать над собой в настоящем. В чём почему у меня такие проблемы? У меня такие проблемы вот это там, то всё гордость, гнев, ужделение, пятая, десятая. И мы говорят: "Ничего страшного, сейчас мы найдём причину в прошлом". Покопались, покопались, вот видишь, по сути, а мама уронила или ещё что-то. Поэтому это не твоя проблема. Это там в прошлом тебе уронили. Поэтому живи спокойно. Всё нормально с тобой. И тебя к звёту не меняется. Видите, то есть это ну, выдавливание проблемы в зону бездеятельности. В зону бездействия. Сейчас это очень популярно. Избавлятельно в прошлую жизнь это всё выводить. Чтобы там уж точно. А, понятно. Вот мы ругаемся с этим человеком. Ничего страшного. Сейчас я помедитирую. Ух. А, это вы на поле боя под Сталинградом он был фашистом, а ты был русским. Он тебе выставил руку, а ты ему в ногу. Поэтому вы сейчас вместе встретились на работе, и ты постоянно его задеваешь рукой, а он постоянно от тебя стукается ногой. Поэтому у вас похиет на шею. И он тебе говорит: "А, понятно. Ну ладно, всё ясно". И вот смотрит на него: "Ух, ты фашист какая-то". Из прошлого пришло ко мне это вытеснение, решение проблем в прошлом. Разве видели такое, как жизнеприятие? Я видел. Не попадаетесь на это, это глупость. Нужно решать настоящим. Вот настоящему нужно научиться это решать настоящим, извиняюсь. Одно и то же слово. Например, Конфуциусу очень интересную вещь говорю. Он говорил, что есть три ошибки общения. Запишите себе. Конфуций очень правильную вещь говорю. Три ошибки общения. Первая это желание говорить прежде, чем нужно. Торопливость. Желание говорить прежде, чем нужно. Мы это разбирали. Желание говорить прежде, чем нужно. Вторая застенчивость, не говорит, когда нужно. Вторая ошибка, противоположенная. И третья говорить, не наблюдая за слушателем. говорить, не наблюдая за слушателем. Первое говорить прежде, чем нужно. Вторая не говорить, когда нужно. И третья говорить, не наблюдая за собеседником. Тогда есть стиль через. Да. И третья говорить, не наблюдая за собеседником. Очень просто. Мы должны нас должен интересовать результат. И каков наш результат? Мы должны желать блага человеку. Да? А что это значит? Наши отношения должны улучшаться. И когда мы что-то говорим, мы должны видеть, что происходит в его сознании. Его сознание отражается на его лице. Если вы говорите, и он грустнеет, то мы должны остановиться. И его спросить, как ты относишься к тому, что я говорю? Что тебя волнует? Мы должны понять, что за происходит, не то, если он веселеет, э, значит, всё идёт хорошо, если он грустнеет, Нужно остановиться. Нужно остановиться. Для этого и лицо дано. Лицо проявляет эмоции. И оно впереди находится. Заметили? Оно не сзади. И мы все смотрим на лицо друг другу. Зачем? Почему мы на колени друг другу не смотрим? Ну некоторые смотрят, но лучше на лицо. Лучше на лицо. На лицо. Чтобы увидеть, как идут взаимоотношения, очень просто. И на лице это написано, как идут взаимоотношения. Возможно, легко, поняли. Не нужна никакая физиогномика. Абсолютно не нужна заботняния. Вы прекрасно видите, что испытывает человек. Нет в этом никакого секрета. Нет никакого секрета. Вы как гадками понимаете эмоции. Нет там никакой тайны особенной. Никой тайны нет. Всё вы прекрасно видите, нравится ему это или нет. Факт. Факт. Придите домой и посмотрите на лица своих родных. Нравится им то, что вы сегодня больно пришли или нет? И вы сразу увидите. Я не посмотреть на ваше лицо и уверить, что вы очень радостны, что сегодня поздно пришли. И так отношение развивается очень интересно. Понимаете? Когда мы идём в прошлое, ещё немножко в прошлое, сейчас скажу. Мы спускаемся в самый опасный и тёмный участок нашего тонкого тела, подсознание, подвал, мы говорили, да? Поэтому нужно быть или очень грамотным, чтобы туда спускаться, или лучше вообще не заходить в эти области. Поэтому я ещё раз об этом скажу. Я уже раньше говорил, нужно быть очень аккуратным. А в грамотной психологии, в настоящей психологии нет места опытом. Мы не должны опыты проводить. Мы должны экспериментировать. Это очень опасно опыты проводить. Очень опасно проводить опыты. Посмотрите, что происходит с современными методами лечения. Опыт и ставят на животных, а лечит людей. Понимаете? Снизу вверх идёт лечение. Опыт и ставят на животных и думают, что лечиться будут люди потом, что потом люди вылечатся. Животные-то все разные. Вы знаете, с ними проблемы зник, а человек насколько он сложнее устроен. Поэтому что возникает побочные эффекты больший эффект, потому что переход идёт с животного на человека. Невозможно это перенести. Знаете, совсем другая структура, очень более сложная структура. Как это перенести? Поэтому проблемы начинаются. Сколько на животных не экспериментируй, на человека ты просто не перенесёшь. Поэтому это снизу вверх идёт система. Поэтому столько побочных явлений. Видите, интересно. Поэтому Не всегда опыты приводят к стопроцентному благу. Поэтому иносознанием, как я уже говорил, тоже лучше особенно не экспериментировать. Надо или знать, или не экспериментировать. Например, многие псевдоисследователи подсознания исследовали эту область с применением психотропных веществ. Очень много. И все потом читают их книги. слушают их реализации, но проникли они туда с помощью психотропных веществ. Их сознание было изменено. В чём принцип? Так же действует, например, алкоголь и табак. То есть есть синапс, очень простое явление, да? Все знают. Ну, кто-то знает. Синапс. И, скажем просто, в нём происходит процессы, которые из изменяют сигналы от чувств в мыслительные процессы, я просто скажу. Некоторые переходник. Я грубо сейчас расскажу, но сам принцип. От чувств до какие-то сигналы, и они должны перейти в мыслительные процессы. Мы должны об этом думать начать. Это должно внутрь попасть. Этим занимаются, в общем-то, синапсы. Есть разные варианты, но если просто объяснить вот так. И алкоголь никотин, он меняет функцию синапсов. И приходит маленький сигнал А выходит большой. И поэтому он говорит такой домысль сначала становится. Какой я сильный. Сигналы от мышц маленькие приходят. Понимаете? А все нервы видеоизменяются под воздействием гормонов и становится большим. И он думает, какие сферы умные на этой улице. Он обманут. Его обманули. Он находится в обмане. Знаете, с чем это сравнивается? Что вы вложили деньги в финансовую пирамиду. Дали чуть-чуть, а вам говорят: "Будет 200% в год дохода". Вот вам чек. Через год приходите, получите. И то же самое, алкоголь. К вам пришёл маленький сигнал от вашей маленькой-маленькой мышцы. Понимаете? И тут вам дают чек на 100.000 долларов. Ты герой. Ём в драку лезет. Я герой, идёт с соседями драться. Ну это обман. Обман. Всем так нравится, этот обман. ничего не получается взамен. И также психотропными веществами тоже. Так есть одно столько современных книг, они написаны под воздействием психотропных веществ. Столько. Много. Это не психология, это психопатология, психопатологию, значит. Я не хочу даже перечислять эти имена, но если вы внимательно почитать их работы, современные, многотомные работы, сейчас все магазины завалены То вы можете встретить места, где они пишут, что я это употребил и мне открылось. Я это покушал, и мне открылось. От эксперименты. И эти эксперименты с иллюзорным сознанием никогда нельзя правды из этого вытащить. Никогда нельзя истины из этого вытащить. Просто форма галлюцинации. Формы галлюцинации. Поэтому быть очень аккуратным. Нужно точно знать, что это за человек, о чём он говорит, что он знает о сознании, потому что Сознание, если мы знаем, как работает наше сознание, это наш шанс разрешить все свои проблемы. Если мы ошибочно действуем, то тогда наше сознание скверняется, и мы теряем этот шанс, последний наш шанс оскверняем своё сознание. Очень просто. Поэтому правильная и безопасная работа над сознанием это его одухотворение. Это самая безопасная работа одухотворение. И когда мы обращаемся к более высоким принципам сознания, мы решаем свои проблемы подсознания, они разрешаются. Чем более к высоким сторонам сознания мы обращаемся, тем более глубокие наши стороны сознания очищаются. Вот очень простой, очень простой метод. Например, в Индии очень известный великий поэт Рабиндранат Тагор, да? Очень велик. Почему он так велик? Он написал 6.000 песен. Ну это много, факт. 6.000 песен это много, даже трудно себе представить. В стихи писали, а уж тем более песни. То есть это трудно очень. И как он писал, он запирался в своей комнате, ничего не ел и не пил, постился 3-4 дня. Постился, постился, постился. И тогда получалось прекрасное произведение. Он пытался подняться на более высокий уровень. Итак, 6.000 песен, 6.000 постов. Это серьёзно. Поэтому такой известность стал. У нас 6.000 песен, 6.000 выпитых бутылок. Поэтому и песни такие очень сомнительные. Когда я слушаю, слушаю современные песни, мне плохо вообще становится. Иногда я даже не могу поверить, что этот человек написал. Возникает такое чувство, человек это не мог написать. Это какое-то животное очень сильно напришлось и притворилось человеком, чтобы такое написать. Очень очень меня удивляют такие творения. наверняка вы тоже с этим сталкивались, невозможно даже слушать невозможно, одну строчку даже прослушать невозможно. Такие удивительные вещи происходят. И в нём приходит волнение, когда он за что-то задевают. Он сейчас у нас распространён, очень большой. Вот это называется эго. Наш ум очень широкий. Большое наше тонкое тело большое. Большое. Можем его почувствовать. Что я чувствую своим? Что я чувствую своим? Може прямо мне вам даже нарисовать зону моего влияния, что моё. Человек может себя, он может говорить мой город, моя страна, моя планета. то есть в смысле того, что у нас что он считает своим, так он сторонится вот тонкое те, да. И тогда он начинает задевать, и он задевает за раздражающие объекты. Их много, это противоположный пол слава, власть, богатство, мода. Раздражающий объект, он задевает за них, они колючие. Не тонкое тело цепляется за эти объекты. И есть способы, как от этого избавиться. Все же за это на задеваются, все задеваются, факт. Вы среагировали на что-то. О, на это среагировали. На это задели, начали волноваться. А почему у него больше, чем у меня? А почему это ему дали столько, а мне столько? А почему он такой умный, а я вроде тоже даже его умнее, а его вот повысили, а меня нет. Меня понизили. Мы за всё это задеваем, волнуемся. И есть способы, как от этого избавиться. Очень простой способ психологический. Надо стать терпимым к проявлению этих качеств других. И правило такое: к чему мы терпимы, такие качества нас перестают постепенно раздражать. Понимаете? К чему мы терпимы, то и нас перестаёт тоже беспокоить. Понимаете? Если мы терпимы к чужой гордости, то наша гордость нас перестаёт беспокоить и она уходит. Она нас не задевает. Нас не задевает его гордость. Знаете, мы никак на это не реагируем. Вот гордый человек очень корыстный. Вот, если мы к этому терпимо относимся. Но если мы же думаем, что он такой гордый. Что он тут и себя строит. То у нас начинаются беспокойства, мы задели, зацепились, нитка потянулась. Знаете, как раз мы зацепились и всё. За, за затяжка пошла на тонком теле. Взит надо растягивать. Знаете? Если мы к этому терпимо относимся, да? Ну что ж, наверное, у Достоевский действительно очень хорошо. То тогда и у нас не происходит проблем. Мы дисциплипляемся за это. Очень хорошо. Такой хороший человек. Действительно горды. Есть им гордиться. Действительно. Почему нет? Когда мы к этому терпимы, у нас эта проблема пропадает. Мы дисциплипляемся за чужую гордость. И всё. Очень хорошо, никакой проблемы. Очень интересный метод. И особенно ум, ума особенно приходит беспокойство от беспокойного общения с беспокойными людьми. Вот от этого особенно ум приходит беспокойство, особенно если беспокойные люди эти очень обеспокоены своими беспокойными желаниями. То есть очень беспокойные желания. наверняка вы это чувствовали, когда человек очень беспокоен, вы с ним рядом садитесь, вас тоже начинает потрясывать. достали такое тяжёлое беспокойство очень легко передаётся. И такие люди, как правило, следуют интересному девизу. Я сегодня уже говорил, сейчас ещё раз скажу. Есть такой девиз беспокойство. Если чего-то очень хочется, значит, это мой организм это требует. Это очень беспокойный девиз. Если чего-то очень хочется, то не обязательно ещё что Это наша естественная потребность, ну, которую мы обязаны удовлетворять. Мало ли чего нам там очень хочется. Нам много чего может очень сильно хотеться. Но это не обязательно наша природа. Это не обязательно наше естество. Понимаешь? Но такой человек думает: "Если мне чего-то захотелось, то значит, мой организм это требует. Нужно быстрее ему это дать, удовлетворить его". Понимаешь? И организм превращается в такую в очень дорогую собачку или кошечку. И мы за ним так бегаем за каждым его желанием. Мы за каждым его желанием, нет, один не совсем так. Требуется некоторое, так сказать, воспитание своего организма. Культура называется. Хочется, терпи. Мы же терпимся, терпим, не сразу удовлетворяем эти желания. Так интересно происходит. Поэтому необходимо быть очень аккуратным в общении с такими людьми. Потому что даже обладая познаниями в психологию, мы можем попадать под это влияние и начинать тоже действовать очень беспокойно. Есть такая восточная пословица: Самурай может превосходно владеть мечом, но от выпущенной стрелы его это не спасёт. Говорит. Поэтому вы можете прекрасно владеть психологией, Но если вы встретите действительно беспокойного человека, вам ничего не поможет. Ничего, хоть какой у него вообще психорок. Поверьте мне, я принимаю очень много людей, очень много людей. Но иногда я понимаю, что я абсолютно бессилен, что всё, пусть быстрее всего это закончится. Что же делать? Ничего не надо делать. Надо просто понять, что я очень хороший самурай, и я очень хорошо владею мечом, но летит стрела. что надо бежать. <связать> <связать> <связать> как можно быстрее. От тростника вы уже не убежите. Да. Поэтому придётся стать каучаном для стрел. Да. Да. Придётся стать каучаном для стрел. Да. А семья отдельный разговор. Здесь есть материалы по семье. В семью так просто не войдёшь в разговоры с семьёй. Нужно издалека заходить, чтобы всё понять, да? Поэтому есть уже материалы, которые можно почитать, послушать. Сам принцип. Сам принцип это мы сейчас не о семье, мы мы не о семье говорим, мы общие вещи говорим. А уже семья это уже более практическая психология, когда уже конкретно разбирается момент конкретно. Сейчас основные принципы, что потом было понятно вся психология любая. что основные вещи разбираем. И беспокойный человек, случайно попав даже на высокий уровень сознания, в высокую аудиторию, в высокое общество, получив высокое знание, может всё испортить. Поэтому сначала нужно успокоиться. Например, как это происходит? Ребёнок очень беспокоен и попав очень высоко, например, он залезает иногда на крышу. Очень высокое место, да? И что он делает? Скажите мне честно. Нет, чего он прыгал-то? Он начал, когда вот так говорит. Нет, он не пачет. Он конкретно что-то делает, скажите мне, что он делает. Он плыёт вниз. Да, когда ребёнок зовёт, он плыёт вниз. Это его первая идея. Он залез так высоко и плыт. Э. То есть он не может воспользоваться этой высотой никак. Хотя это действительно очень возвышенно, и точно так же, если мы не успокоим свой ум, но раньше времени заходим в слишком глубокие объекты, а в слишком глубокую какую-то фил философию, то мы только можем разочароваться или совершить глупости. Поэтому нужно быть очень спокойным, постепенно действовать. Постепенно действовать. Видите? Не торопиться, не торопиться проверять всё, быть очень терпеливым, проверять Проверяют, не, не доверяют и мне. Проверьте меня. Обдумайте то, что я говорю, подумайте об этом. Что если мы будем торопиться, то он ещё не успокоится. Но философя бы сказал: "Ну, понятно, что он что-то не подумавши сказал. Ну ладно. Не буду ему об этом говорить". И постепенно всё это может вылиться в то, что он не успокоится. Сомнения нужно сразу разрешать. Когда мы что-то изучаем, все сомнения должны быть сразу разрешены. Сразу должны быть разрешены. И никому не надо доверять, объясняют собеседник. Мы должны проверять, но это недоверие должно быть уважительным. Оно не должно быть оскорбительным. Это непонимание должно быть на основе того, что я не понял, потому что мои качества могут быть недостаточны, чтобы это понять. Оно должно быть уважительным, оно не должно быть снисходительным. И тогда оно пользу принесёт. А если мы просто всем не доверяем, это нигилизм такой, это это негативное качество. Понимаете разницу? Тогда будет всё хорошо. И активность тонкого тела проявляется в планировании. Активность тонкого тела проявляется в планировании. Поэтому есть такой закон: если мы не планируем добро, мы постепенно начинаем планировать зло. Очень простой закон. Если сука вот план сделать большое добро, Сегодня. Может получиться так, что мы сегодня сделаем кому-то большое зло. Значит, это естественная функция. Естественная функция так интересная, действует наше сознание. Например, если мы не планируем благотворительность, то цена нам планирует обман. Я просто привожу примеры. Если мы не планируем защиту слабых, мы начинаем планировать насилие над ними. Значит, если мы не планируем своё духовное развитие, мы начинаем планировать свою деградацию. Очень просто. Две функции. Если мы перестаём грести на шу, лодку относят по течению. Такое ещё можно пример привести. Очень просто. И это может ещё называться в тёмном моменте черти водятся. Что значит, если человек перестал активно делать добро, знаете, он готовится сделать зло. Затих. Затих замолчал. Родители знают, если затих это не к добру. Факт. Вот вот, вот и сам гремит, чем-то случит, понятно, гремит случится всё хорошо. Затих всё, надо идти смотреть. Что-то затих. Факт проверенный. И так же взрослые тоже. Знаете, приходил, ругался, приходил муж, ругался, приходил, ругался, приходил, ругался. Пришёл сидит довольно затих. И жена сразу должна среагировать. Что с этих? Деньги получил исто, или что-то потерял, что случилось? Что с этих-то? О, ничего. Ничего. Всё-то взяла, что тут случилось? И жена насё, у неё сон пропадёт. Факт. Был такой же, что всё, она не сможет спать. Она будет его будить. Нет, я не могу, что он скажет, что случилось? Да ничего, абсолютно ничего. И она не сможет спать. И она на утро будет говорить: "Я не пойду на работу, пока ты не скажешь". Как? Ну. Да. Также ребёнок приходит тихо из школы, улыбчивый, весёлый, тихо стоит перед ней замер, но всё тихо кушает самoid посуду. Сколько двоек получил, можно сразу спросить. Или что стекло разбил, сразу понятно. Сразу понятно. Так где так действует психика? Потому что ум сразу прячется, как только ум начинает планировать зло, он начинает прятаться. Я ничего не планирую. Я хороший. Всего мне, всё хорошо, запечатю. В уме столько поганых мыслей, да? Факт много. Хотите сейчас провести эксперимент, что ум вам покажет, какой он хороший. Вот мы сейчас можем на одну минуту замолчать, и ум он не выдаст ни одной поганой мысли. Он тоже вместе с нами будет молчать. Он не скажет ни слова. Вы меня хотите проверить, хорошо? Я хороший. Ёрма под говорит: "Я хочу делать всем добро. Я хочу делать всем добро. Я хочу делать всем добро". Но эта минута закончится. Он скажет: "Вот они достали вообще эти минутами". Пожить спокойно не дают. Ну да еле все. Вот так он действует, он подстраивается под нас. поэтому нужно уметь с ним работать. Почему так происходит? Тонкое тело человека ещё называется нефтехранилищем. В нём хранятся наши тёмные желания. Нефтехранилище, пока это ещё не мёдохранилище. Пока это нефтехранилище покажет. И планирование добра это возможность держать вот эти тёмные желания под контролем. Мы пока мы планируем добро, у нас нет времени, чтобы исполнять тёмные желания нашего тонкого тела. Просто нет времени. Вот, нет времени. Его просто нет. Вчера или позавчера на ну, меня пришло такое письмо. Не какой-то человек что-то он такое сказал, мне немножко обидно, я прочитал и подумал, так надо обидеться. Знаете, бывает, так что-то напишут нехорошее. Мне много очень писем приходит. Все пишут Это он такой нехороший написал, и я подумал: "Надо обидеться". И тут у меня одна лекция пошла, вторая, третья, четвёртая. И потом я пошёл домой, сразу уснул. Опять следующий день, опять лекция. И я сегодня вспомнил, что я не успел обидеться на этого чувака. И всё, и у меня уже всё пропало. Уже я не бегаюсь. То есть если мы постоянно делаем что-то более-менее ну позитивное, мы заняты в этом позитивном, нам некогда даже проявить свои негативные эмоции. Хотя он так меня сильно задел, я ещё подумал, вот Сейчас расскажу на лекцию, потом приду, объясню точно всё. Знаете, так оно за зародилось обидо, знаете, вы чувствуете крыше точно обижаться всё. Ну, что-то раз раз раз, и дева, дева, дева, дева, дева, дева, и сегодня вспоминаю их, не успел обидеться. Прошло. Поэтому в этом и идея, в общем-то, не бороться со своим злом, которое у нас есть, со своими глупостями, а начать действовать в гуманстроении добра. Это самое лучшее самолучше контролировать своих вот этих бесконечных тёмных желаний. Может, ты хочешь много, они всякие странные, они маскируются. Они говорят: "На самом деле это добро". Просто они все не понимают, что это добро. Я ему делаю добро. Вот как раз так семья все друг другу объясняют. Что я добра вам желаю, а ты просто понять не можешь. Также все так семья говорят друг другу. Это стабильная фраза. Я ж тебе добра желаю. А ты понять никак не можешь. Ну так все вокруг говорят: "Бог знает, что там за добро". Ну кто не знает, что там за добро? Поэтому одно из основных направлений контроля нашего сознания это контроль желаний. Есть два типа желаний. Это понять истину первый тип желаний, понять истину. И второй тип желаний это понять своё тело. Значит, если мы понимаем истину, мы можем служить истине, можем действовать на благо истины. Если мы поднимаем своё тело, мы начинаем служить своему телу. Мы начинаем бегать, чтобы исполнять желания своего тела. И в этом отличается трансцендентализм от материализма, вот и всё различие. Что мы хотим понять? Мы очень просто. И в тонком теле функцию планирования в основном осуществляет разум, так как уму очень не нравится быть под контролем. Уму не нравится быть под управлением. И ум бесит разнообразие, однообразность, извиняюсь. Ум бесится от однообразности, рутина есть такое понятие, рутина. Вот это конфликт в нашем тонком теле. Это внутренний конфликт. Ум постоянно хочет нового, а планирование разума основано на стабильности, на постоянстве. Вот это внутренний конфликт. Мы постоянно хотим нового, но чтобы чего-то достичь, нужно делать это долго и постоянно. Знаешь? А он постоянно хочет изменений. А чтобы что-то достичь, необходимо планирование. Начинается конфликт. Начинается конфликт. Верно? Так интересно. Ячей постоянно с этим борется. Постоянная борьба. Поэтому кто победит, сразу понятно. Если мы не развелись, значит, разум победил. Потому что ум хочет нового, а разум говорит: "Надо продолжать". Если мы на работе остались, разум победил. Потому что он хочет новой работы, сменить, там будут другие люди, может, получше зарплата. А разум говорит: "Надо стать специалистом, продолжать". Ну, типа так постоянно. Если мы что-то меняем, значит, ум побеждает. Если мы продолжаем, разум побеждает. Очень просто. Понимаете? Разнообразие это наркотик для ума. Разнообразие наркотик для ума. Знаете, как Вы сели в поезд. Что делает каждый человек в поезде? Он смотрит в окно. Э. Всё. Он страшно доволен. Даже в автобусе в следуется смотреть в окно. Постоянно в разном образе наркотик. Э, всё. Остановка моя, вышел. Мы постоянно в этом состоянии, мы ищем этот наркотик. Сейчас интернет является таким наркотиком. Сёрфинг, интернет-сёрфинг. Дети с ума сходят на самом деле. Не дай бог вы ему купите компьютер и подключите его к хорошему интернету. Всё, он пропал для мира. Видите? Нет. У него глаза пропадают. А лицо синим экраном светится. И он всё это пытается там найти. Всё, что он находит это пропавшее здоровье. Здоровье пропадает очень быстро. Это наркотик, потому что форма наркотика Очень серьёзно. Пошли учиться, опять рутина. Вроде пошли новые учёбы. Так интересно, рутина, рутина. Сменили страну проживания, опять рутина. Опять рутина. Эти новую веру нашли, новые идеи, новые философии, опять рутина. Опять рутина. Значит, что-то нужно делать везде. Везде нужна какая-то работа, продолжительность, стабильность. Поэтому от стабильности не уйти. Поэтому вот этот конфликт это конфликт у моего разума. И что должно победить? Разум должен победить. Это называется над ну, на другом берегу травы зелени. Ви? Тут называется трава зелени. Такая же она факт. Абсолютно такая же. Поэтому менять это лозунг ума, функции враг. Менять это врождённая функция ума. Это лозунг сменять сменить. Как только вы слышите этот лозунг, меняй, знаете, ум. Он он пошёл на демонстрацию. Менять, менять, менять. Это ум. Ум решил показать себя. Понимаете? И в этом случае все перемены только к худшему. Вот эта революция всегда к худшему. Потому что менять это функция ума, а ум до добра не доводят. Горе от ума, слышали, да? Горе от ума. Хочу. Поэтому есть другой лозунг это продолжать или добавлять. Продолж, продолжать, продолжать, продолжает. Понимаете? Это лозунг разума. И это путь для позитивных изменений. Вот тогда и изменение может быть позитивным. Если мы не можем продолжать, хотя бы можете добавить что-то. Понимаете? Если не можете продолжать, добавьте что-нибудь к этому. Добавьте чего-то. В общем, это да будет сопозитивно. Это будет позитивно. Потому что вот этот постоянный поиск умом новых наслаждений для чувств приносит настоящее беспокойство, настоящее беспокойство. Например, у нас была кошка. Когда я жил, был маленький, у нас была кошка, и я постоянно каждый день видел одну картину: кошка спокойная садилась на под оконик, третий дождь. Я на сидел спокойно, что-то там лезало. Кто замечал вот птички на дереве, дерево стояло рядом. Она сидела, знаете, кошки, у них начинает дёргаться одна половина усов. Она сидела, дёргалась постоянно, начинала скучать. Сидела, дёргалась, сидела, то своего личию, и потом не выдержал и выпрыгивал откуда что. А! А! Улетала паа с этого третьего этажа. Приходилось ободренная каких-то листьев, спокойненько садилась, минут 20 вылизывала, спокойно абсолютно, ничего. Буду смотрела на подоконник. Мне хоть и завазило на подоконник, не смотрела туда. Было видно, она не смотрит. Потом хвост начал дёргаться. Потом гинглась она поровать. У начала дёргать, сцеплять. И она опять. Хотя вот она. Я при, и так целый день. <смех> <смех> за день она раз 10 вылетала туда. Вот это наша жизнь на самом деле. Вот мы так живём. Видели такое, да? Вот мы так живём. Вот это вот это так наш разум, естественно, ум, разум, вот это вот эти все функции. Одно за одним, одно за одним. Контроль и обделение, не надо быть такой кошкой. Хo можно с ума сойти. И если мы не способны избавиться от беспокойств, которые нам причиняет ум, мы начинаем злить, но мстить уму бесполезно. Он его не поймаешь, как им мстить. Мы не можем мстить ему, поэтому вот эта ненависть к бессилию, к своему бессилию, оно обрушивается на тех, кто рядом с нами. Понимаете? И начинаются проблемы. обрушиваются на тех, кто рядом с нами. Так появляется терроризм на разных уровнях. Есть семейный терроризм, есть государственный терроризм. Сейчас, знаете, новиоти терроризма, спид-терроризм. Очень опасный а в концертных залах, в аэропортах, везде, где можно сесть, ему ну, подкладывают иголки, заражённые СПИДом. И к ним привязывают ну табличку добро пожаловать в мир СПИДа. На западе началось, очень опасно. Поэтому везде идут объявления, проверяйте, куда вы садитесь, очень опасно. Очень опасный терроризм, новая форма. В России уже есть. Ну, когда я где-то в кино, то хотя бы видите, когда завыщик включён, когда свет включён. Очень опасно. Опасная форма. Всё более и более изощрённые формы придумывает сумасшедшее сознание. Очень опасно. 2 года и смерть, очень опасная ситуация. Итак. Что мы ещё можем успеть сказать? Мы разобрались, что ум проявляет три функции: мышление, желание и чувствоние, да? И мышление состоит из наблюдения. Мы наблюдаем что-то, и мы пытаемся это запомнить. Да, функция мышления. Мы наблюдаем мир, мы пытаемся что-то запомнить. И, следовательно, есть интересный вывод. Если мы не хотим о чём-то думать, Когда мы думаем о чём-то неприятном, это доставляет нам огромное беспокойство, да? Вот это вот беспокойство внутри. Если мы не хотим думать о какой-то гадости, не нужно на неё смотреть и не нужно об этом слушать. Знаете, это очень просто. Не нужно запускать это своё сознание. Так как это основа наблюдения. Наши чувства как перископы. Мы запускаем внутрь себя эту информацию. Она проникает вон для обдумывания и помытания, и это нас мучает. насмутит внутрь проникло это негативная информация. Например, простой такой пример. Женщина думает: "А я постоянно думаю об этом мужчине. Я помню его постоянно, он мне снится постоянно, каждый день, наверное, это любовь". Не всегда, она просто насмотрелась. И вот, и просто насмотрелась. И началось пометание постоянное. Это ещё не любовь. Любовь это самоотдача некоторая, это бескорыстие мы говорили, да? Любовь основана на бескорыстии. Но он просто живёт уже в её сознании. Он уже у неё там живёт. Их там иногда целый отряд живёт. Бывает такое, знаешь? Да? Он просто он просто туда попал и бегает там везде. Идется от него некоту. Это ещё не любовь, знаете. Так же и мужчин, пример. Она там уже Вот. или какая-то его часть. И он думает об этом постоянно. Это не любовь. Так действует ум. Наблюдение состоит из нескольких процессов. Мы должны взять вот чувство, эту информацию и добавить что-то своему моменту, то, что мы недосмотрели, называется домыслить, домыслить. И вот домысливание это достаточно негативная функция. негативно, это как мы не знаем что там, но мы домысливаем. И поэтому это называется в психологии шевелющие руки тонкого тела домысливание. Мы не знаем что там, но мы домысливаем. Негативная функция, да? Негативная. Она видна, когда человек домысливает, это нехорошо. Не очень хорошо. Факт. Это считается самой опасной жизнедеятельностью ума. Самой опасной. Это как эти Так к этим он добавляет романтичности, сказочности, загадочности, завершается хорошим концом. На эти как и жили они долго и счастливо. Домысливает, как всё оно будет. Но реальность другая. И после свадьбы мы слышим такое: "Я думала ты настоящий мужчина, а ты тряпкой оказался". Так не надо было домысливать. Я всегда был таким. Да. Красивая отрядка, хорошая. Нормальная, хорошая отрядка. Чем плоха хорошая отрядка? Очень хорошая, нервётся. Хорошая, ну, отрядка. Она думала, что это памятник железный большой Петру I-му. Нет, это отрядка оказалась под памятником. Ну, что делать? Надо было домысливать. Так это происходит, знаете. Есть приразделов мышление Очень просто мы сейчас скажем, если мы будем изучать потом дальнейшее мышление, мы должны изучать того, кто думает, то есть наши процессы, как мы думаем о чём-то. Это называется субъект, да? Субъект тот, кто думает о чём-то. Мы должны это изучить. Также мы должны изучить объект, о ком думают. Потому что от него тоже зависит, как о нём думают. Факт, как он себя ведёт, так о нём будут думать. И есть ещё связь между ними, тонкая связь. Поэтому её тоже нужно учитывать. Вот эти три момента разбираются в мышлении. Итак, мы говорим о том, что брендбилдинг, ведическая психология должна научить нас наблюдать истину и помнить её 24 часа в сутки в этом идее помнить о истине 24 часа в сутки. Это возможно, и тогда всё, что мы делаем, будет истина. Мы хотим, как в конце, всё делать истина. хочется, да? Надоело быть, так сказать, глупыми. И чтобы делать это, нужно просто помнить о бысте не 24 часа. Вот это и есть брейнбилдинг умение помнить у истины 24 часа. Очень интересно. Так просто. И более того, нужно учиться передавать этот опыт другим. Передать этот вкус к виски. Передать вкус, потому что кофе ему уже вкус развит, кроме как к виски. Нужно его помочь развивать другим. Также мы ещё должны немножечко об интуиции сказать сейчас. Дополнительная информация при обдумывании может поступать от интуиции, которая может быть чистая, может быть смешанная. Есть интуиция чистая, есть смешанная. Чистая это откровение. Она поступает от сфер души, есть такое понятие по арома атмосфера души. Когда мы чисто понимаем знание, то что происходит? Это редко происходит. Смешано это когда она смешивается с качествами нашего сознания, наслаивается ещё что-то, наслаивается какая-то грязь. Поэтому интуитивная информация сравнивается с письмом без подписи. Письмо без подписи. И по тексту письма мы должны догадаться, от кого оно. Но иногда наш собственный ум Посылают нам такие письма. На собственный ум пишет нам письма, говорит: "Это тебе сверху говорится. Это тебе марсиане говорят. Все столько контактёров. Все они так со всеми контактируют, что даже страшно становится. Вы так поконтактируйте, чтобы курить можно было бросить. Понимаете? Или пить. Но столько всякой информации. Я говорю: "Где же эта информация, как курить бросить?" Ну скажите хотя бы это. Спросите у них, как, как всему миру бросить курить. Хшаим слава и на понятянам. Помуете? Пусть живут и здравствуют на Марсе, на Юпитере где хотят. Пусть дадут. Но они рассказывают так суетно бесполезную информацию, как-то ревкой, столькому это надо всё. Никому это не надо. Скажите что полезное. Что-то полезное, действительно приемлемое. Как разом нашим руководителям внушить вы не глупости перестали совершать. Как сделать, чтобы семени не распадались, чтобы дети наркотики перестали принимать? Что-то полезное. Пусть хотя бы кто-то один из этих инопланетянок что-то одно полезное скажет. Как терроризм остановить? Да, что-то простое. Раз вы действительно с, с такими разумными общаетесь, действительно, и это, и это не ваша сумасшедшая галлюцинация изначально, так спросите с кем залку Поэтому оно ну, в основном это всё бред, изначально. Ничего полезного в этом нет, абсолютно ничего. Абсолютный бред, если вы с этим сталкивались, то 100% бред. Может, хоть толну прочитают этой муковаторы в контакте. Реального никакого совета нет. Есть. Так избавьтесь всех. Избавьтесь. Избавьтесь. А Об... обратись к религии, не на комитен, не сказал. Обратись к религии, сказал Иисус Христос ещё много лет назад. Поэтому это уже не считается. Если действительно это такое интересное знание, пусть будут этот. Но нет. Видите, приходится пользоваться методом Иисуса Христа ad hoc. Он, кстати, самый главный на планете. Он явно миссия этой планеты факты. Поэтому от него мы уже всё слышали, главное инопланетное послание это Библия. Верно? Есть ещё другие богоотгиты, Коран. Вот это настоящие инопланетные Трактаты проверены. Почему вот вы правильно сказали? Вот в том случае, этот контакт был разумен с Иисусом Христом. С ним контактировали в XII веке, потом и дальше. Вот это был настоящий контактёр. Знаете, Аджуна контактировал с Кришной. И эти записи остались этих контактов, и они работают. Люди реально бросают курить и пить. Я бросил курить и пить. Я реально прочитал одну эту книгу контактов Боговодгита. Знаете? Явно было и непонятное явление. Такого в жизни не бывает. Ну, так же как то следует Христону, тоже бросают. Будете, кто следует, тоже бросают. Вот это настоящий контакт. Факт, вы правы абсолютно. Но сейчас другой вариант происходит. Я просто так, сказать. к слову, чтобы не было иллюзий, да? Никто не обиделся, нет? Не обижаться. В этом идёт интуиция, интуиция ум нас может обмануть. Факт. И вот это вот вот эти вот бесполезные письма, которые нам пишет ум, они похожи сейчас на письма, которые приходят, например, на электронную почту, те, кто пользуется, называется спам. Письма без подписи, непонятно от кого, ненужные, они приходят, приходит также ум может писать. подстраивая, что очень-очень важное письмо ты должен к нему прислушаться. Обязательно это купить, да? Но все знают, спам. И поэтому необходим фильтр. Да? Система фильтр какие-то от этих ненужных писем. Фильтрация должна быть. И мировой опыт фильтрации показывает, что нет ни одного нормального фильтра более-менее качественного, кроме как Перепроверка у адресата, от него ли это письмо. То есть с спама это, когда человек подделывает под хороший адрес, но информацию пишет нужную. И нет нормального фильтра, кроме как перепроверить. Поэтому есть платные сервисы. Когда вы платите, и и эта служба отсылает это письмо обратно адресату и спрашивает: "Это от вас ли это письмо?" Если есть подтверждение, тогда это письмо вам приходит, понимаете? Ну те, кто не понимают, неважно. И сам принцип, по сути, как это сейчас действует. И поэтому мы действуем так, же. если письмо какое-то пришло от интуиции, то мы это должны перепроверить. Отбого ли это вообще пришло, как найти подтверждение в священных трактатах. Понимаете? Или у тех, кто разбираются в священных трактатах. Если мы подтверждения в жизни не нашли у источника, нельзя верить своей интуиции. Потому что может быть, кто-то подстроился, подался, но может быть, нет, не, не от Иисуса Христа пришло. Ну, не всё, что к нам приходит, это от Бога. Не всё. То совсем не всё. Поэтому можно перепроверить. Перепроверить. Очень просто. Очень просто. Поэтому доверяйте проверенной интуиции. Пришло очень хорошо, проверьте, если совпадает, замечательно. Получается, не совпадает, извините, фильтр. Фильтр очень просто. Да. Так интересно. Что-то ещё осталось. И к концу XX века психология пришла к удивительному выводу, который кажется на первый взгляд абсурдным, но теперь он нам понятен. Она говорит: "Логики не существует, мы все интуитивны. Мы все интуитивны, а логику мы используем для того, чтобы убедить себя в правильности интерпретации своих интуитивных ощущений". Видите? И это факт. Это факт. Вот так интересно. Также есть ещё желающая функция в нашем тонком теле. Мы желаем чего-то. И это зависит от свободы воли. И вопрос чья сумо доволь? Если мы желаем на основе своей свободы воли, то такая деятельность приносит карму, проблемы. Понимаете? Если наша деятельность основана на истине, то это избавляет нас от кармы. Вот очень просто. На чём основана деятельность? На наших желаниях или на истине? Если мы знаем истину, мы знаем, как действовать, и тогда мы избавляемся от кармы. Очень просто. Я сейчас простые вещи говорю. Такой пример приводится, такой очень весёлый. Наше сознание в этом случае иногда сравнивается с сливным бачком. Весёлый пример. Как он действует? Сначала он хочет наполниться. А потом он хочет опустошиться. Сначала хочет, нап... а потом опять хочет наполниться, и потом опять хочет опустошиться, опять наполниться, опять опустошиться. Так мы действуем на основе своих желаний и превращаемся в такой аппарат интересный. Туда-сюда, туда-сюда. Например, так действует наш желудок. Ой, как я голоден, как я голоден, как я голоден. Ой, что-то я так много съел. Что я так ну как? Ой, опять так год. О, что-то я опять переел. Замечали, да? То есть туда-сюда, туда-сюда. Нет контроля. Действуем на действуем просто на основе своих чувств. Поэтому превращаемся в такую источную машину. Туда-сюда, туда-сюда. По-другому это называется маниакально-депрессивный психоз. Вот. Точно сейчас ничего не хочется, а что хочется? Получил, получил такая гадость, что я столько денег за это отдаю. А вот другое, другое, другое. Это это это вот ну, что-то опять что-то не подходит. Маниакально-депрессивный психоз. Маниакально-депрессивный психоз. Знаком? Знакомо. Мы так с каждой вещью, что бы вы ни купили, сначала радость великая. Пока ещё деньги не заплатили. Вот пока платите, радость ещё есть. Когда деньги уже в кассу возят, чек выдают, уже лицо у продавца серое, улыбка пропадает. вам выбрасывают товар, вы уже чувствуете что-то уже не не, не не то. Быстрее бежите домой, чтобы проверить, дома понимаете, что это да. надо было покупать другую. Не так постоянно. В жизни вы с этим сталкиваетесь. Поэтому наша задача выйти из-под влияния то психоза. Все находятся в этом состоянии, все. Психологи говорят очень скромно. 80% Вещественно всё 100. Все находятся в этом состоянии. Все это чувстволи в магазине этот эффект. Все чувствуют факт. Он он у всех появляется есть такое состояние. Поэтому когда мы поступаем истинно, так как это нравится истине, наши чувства постоянно наполняются и никогда не опустошаются. В этом разница. Если мы действуем истинно, у нас постоянное наполнение идёт и никогда опустошения не происходит. Вот это интересно. Вот это интересно. Понимаете? Факт, всем такое хочется, чтобы любовь постоянно увеличивалась, росла и никогда не уменьшалась. Да? Но когда мы действуем на основе своих чувств, когда мы создаём семью на основе своих чувств, то всё это тянется месяц-всю. Да, так хорошо, такая эйфория месяц. А потом, уу, что-то говорю, мне мама, да? А он такой же. Даже хуже. Узнова бы я раньше сразу бы убило. Вот. Так это происходит. Маниакальный депрессивный психоз. И последняя это чувствующая функция ума, чувствующая функция. Это эмоциональная составляющая нашего тонкого тела. Есть два вида эмоций: позитивные и негативные. Это, конечно, большая тема, сейчас вот такую коротко я в конце расскажу. Позитивные эмоции это любовь к истине. Это позитивные эмоции. любовь к истине, стремление к истине, позитивные эмоции. Очень позитивно. Благожелательность ко всем это позитивная функция мышления, хорошая, позитивная. Желание нести всем знания истины тоже позитивное, и радостность. Радостность это позитивная функция. Примерно мы сейчас перечислили, да? Что бы вы знали. И эмоции это стрелки на приборах, которые показывают, что происходит в нашем тонком теле. показывает, что происходит. Разные стрелки. Если эмоции негативные, значит, в остальных двух отделах ума есть проблемы. Если эмоции негативные, значит, он думает о плохом и желает плохое. Ви? Если эмоции негативные, значит, он уже думает о плохом и желает плохое. Мы догадываемся, что в основном теле происходит. Факт. Значит, и потом ещё будет здоровье плохое. Если эмоции негативные, значит, уже болезнь какая-то. В зависимости от эмоций можно понять, какая будет болезнь. Если гнев, печень заболеет и так далее. Понимаете? Уже понятно, потому что есть соответствие. Поэтому продалцов заставляют постоянно улыбаться, чтобы все думали, что они нас не хотят обмануть. Они их заставляют, как я уже сказал, заставляют. Но как только вы купили, он перестаёт улыбаться. Ага. Купил. Купил. Угу. Понимаете, очень просто. Но оценивать чужие чувства надо очень аккуратно, так как это очень тонкая область тонкого тела. Значит, например, после свадьбы может показаться, что чувства друг друга ослабели, да? Если начинают жаловаться: "Ты меня уже не так любишь, ты уже ко мне не так относишься?" Есть такое, да? Но посмотрите, что происходит до семейной жизни, когда мужчина и женщина встречались, они готовились к этому моменту. И когда они встречались, они всё это время проводили для друг друга, да? То есть акцентировались друг на друге. А в остальное время они занимались своими делами, никто этого не видел. А когда они начали жить вместе, оказалось, что это общение на самом деле очень коротенькое в, в течение дня. А всё остальное время он думает о своих делах. Знаете? Но мы этого не видели раньше. А так и есть. И нам кажется, что ну вот, а что ты целый день обо мне не думаешь? А он раньше раз целый день не думал. Вот он думал о вас, но ну, когда вы встречались, факт. Но восстановлению мы свои дела, так всё закончилось, куда он убежал. Фи. Ну но но, но но когда мы это видим постоянно, мы делаем вывод, у него чувство свободы, любовь ещё, они всегда так. Да это такая очень стабильная проблема в семейной жизни. И начинаются проблемы, у тебя, наверное, есть тут ещё. Он не понимает, всё так же идёт, ничего непонятно. Просто оказывается, что это жизнь, понимаете? И так как эмоции контролируют тонкое тело человека, и физическое тело человека, мы должны сочетать принципы самосознания, принципы духовного развития с этим главным принципом брейнбилдинга. И это выражается в формуле: необходимо следовать какому-то процессу духовного развития и одновременно быть в счастливом старении. Вот следовать какому-то принципу духовного развития необходимо в счастливом настроении. Вот тогда всё будет хорошо. Если мы будем чему-то следовать в негативном настроении, ладно, посижишь сегодня на лекции, ну расскажите мне что-нибудь. Расскажите. Но в этом негативном настроении пользы никакой не будет. Это не это не развитие. Нет, нужно сочетать с позитивным настроением. Нет хорошего настроения, лучше не приходите. Лучше дома поешьте картошки зарем. Очень хорошо помогает. <свят> Всё будет хорошо. Тортик себе купите. Вот нет. То есть саморазвитие нужно сочетать с позитивными эмоциями. Следуйте духовной практике, будьте счастливы. И будьте счастливы. Не и станьте счастливы. А и будьте сейчас, понимаешь? Кто понимает, о чём я говорю? Понимаете? И будьте, одновременно будьте, а не и станьте счастливым. Понимаете? и будьте одновременно. И тогда процесс заработает. А когда мы следуем в духовной практике и несчастны одновременно, ждём, что мы потом станем счастливыми, тогда ничего не работает, только разочаровываюсь. Понимаете эти? Поэтому слушаете лекцию в счастливом настроении, в ротаун настроении, или типа гуляете, походить. Повысь настроение, придёте, всё послушаете. Ну это нормально, я не обижусь. Вот и сам принцип. Очень просто. Так, времечко заканчивается. Вопросики какие-то есть? Пожалуйста, задавайте, да. Если по поводу, да? Да, можно. Когда степейду, какие будут позитивные позитивные? Святые люди не болеют, они сразу умирают. сразу умирают. Все эти люди сразу умирают. Если святые, это сразу умирать это раз. Он не умирает сразу специально ради нас, чтобы давать нам знания. Видите? И самое главное знание, которое он нам должен показать, какое? Как умирать счастливым. И я в своей жизни видел, как умирают святые люди специально на показ счастливыми. Я видел это несколько раз. У меня есть такой опыт, 3-4 раза я видел. Специально смотрел, наблюдал. Это особый момент. Вы можете увидеть пример, как умирают счастливыми. Это очень редкий опыт. У меня он есть. И вот счастливыми счастливыми, знаете? Я видел своими глазами счастливыми, с увеличивающимся счастьем. Увеличивающимся. Вот это надо один раз увидеть. Чтобы понять, что такое духовность, что такое святость. Я это видел несколько раз. Именно святых специально приезжал, смотрел, как это происходит. Это тяжело. Но с другой стороны, вы получаете опыт настоящей духовности. И они специально для этого остаются, потому что святость это полное отсутствие кармы. Когда карма нет, тело тут же отваливается всё. Нету человека. Но он оставляет его специально, чтобы на всем дать самый главный опыт. Иначе мы бы никогда не увидели, как как умирают счастливыми никогда. Потому что они бы моментально умирали, а птюхи нет всё. Понимаете? Но они специально остаются, смотрите, через тяжёлые болезни проходят. Посмотрите, как Христос прошёл. Вы что думаете, он их всех не мог одним пальцем что ли прихлопнуть? Он мог как прихлопнуть одним пальцем вообще, но он показал всем, как нужно относиться к своим не доброжелателем. Потому что это высшая идея религии молиться за тех, кто нам боль причиняет. Это высшее состояние. Сознания. И он это показал. Все это увидели по Стафину посмотреть. Да? Одного фильма достаточно. А как это было по-настоящему, было ещё. И он так это показал, просто один раз это показал, 2000 лет люди в себя прийти не могут. Посмотрите, 2000 лет люди в себя прийти не могут. Господи, как он это показал? Крест они могут забыть, понимаете? Так интересно. Поэтому они остаются и показывают, показывают. Это серьёзно. Мы должны видеть позитивный опыт. Потому что смерть это главное. Это главный экзамен нашей жизни. И мы должны увидеть, как его правильно проходят. Показательные выступления. Ну это очень серьёзно. Вот очень серьёзно. Ага. эгоизм и привязанность к нестатусу других людей. Вот такая вот система, которая скользила взаимока. Вот первых мы должны понять, что не они являются причиной наших страданий, а мы являемся причиной своих страданий, а они это инструмент. Если нам что-то вырезают скальпелем, разве скальпель причина наших страданий? Это мы ели какую-то гадость, что нам теперь вырезают часть желудка там или что-то там, знаете. Разве нужно испытывать ненависть к скальпелю? Он очень острый, страшный, и так больно режет. Но разве он причина этих страданий? Разве сверло причина страданий нашего зуба? Это разве не мы еле сводостью? Это мы еле сводостью. И поэтому нам теперь сверло сверлят зуб. Очень больно сверлит. красные воспоминания у всех, да? Крёстные. Неприятно, но ну, разве и мы эту руку э ну, Но это мы причина, это наша карма олицетворённая пришла. Понимаете, это мы. Ну, мы в иллюзии находимся и думаем, что то он причина наших страданий. Это называется невежество. Когда мы думаем, что то и мы начинаем с ним бороться. С инструментом начинаем бороться. это инструмент. Инструмент надо любить, потому что если вы начинаете дёргать руку хирурга, начинаются проблемы. Сверло начинает удёргать. О. Страшно, говорю. Я вспоминаю. Видите, проблема начинается. Не нужно дёргать или вам ставят укол, не нужно к сестре лезть. И постоянно. Не надо трогать инструмент, его нужно любить как можно лучше, а можно остринкой иголочкой свеженькой, да, хорошей, то есть пусть он будет. И также инструмент тоже приходит к нам по карме. Видите? Пока это наш инструмент. Нам положено чётко подобранным. Да это сверло чётко подобранное для нас. Этот скальпель чётко подобранный инструмент. Поэтому мы мы должны принять это свою карму, то есть раскаиваться, поэтому не нужно ненавидеть инструмент, он вообще тут ни при чём. секунд. Вот. Можно сетовать на чет. Сетова тоже неплохо это понимать. Это достаточно проще. Это осознать. Да? Всё вопросы. Осталось писать секунд. Угу, последний вопрос. вот некоторые противоречия, потому что говорят всё, что нам не говорят другие люди, и тем более, что это про духовное пути развития, в этом что-то есть. Да. А сегодня мы сказали такую труду, всё, что к нам приходит от Бога. Я когда это говорила, говорю это про интуицию. Это был раздел про интуицию. А это был раздел про другое. Это из разных разделов. Да, из разных разделов. Это я про интуицию, когда что-то изнутри приходит, и мы думаем, что это наша интуиция великая. Не, мне интуиция подсказывает, что мне нужно немного пива выпить. Что мне не хватает этого для здоровья, что там хорошие дрожжи, там пятая, десятая очень полезная вещь. Нужно свериться, а правда ли в Аюрведе так описывается, что пиво очень очень важно. Сейчас есть такая идея, что э пиво очень благоприятно для детей. У нас так развиваются. А ещё есть страшные идеи, что пиво является очищающим элементом, что это способ очистить своё тело от токсинов. Знаете? Вот я тело очищаю пиво пью, очень хорошо, токсины выводит, всё растворяет, там бурлящие процессы, всё это отделяется, выводится, так да, хорошо. Сумасшедшие такие идеи. Что такое они ну, но не делать, чтобы продолжать свою глупость? Вот это вот реклама пива, алкоголя такая опасная. Хорошо, если знаю, новые законы выходят, да, там курение запрещают и всё что-то. Это очень позитивно. Хоче бы сделал. Мэр Нью-Йорка просто взял за запрет курения. Просто взял за запрет этого. Ну, в Новой Америке это очень смелое решение, поверьте мне. Потому что там есть такие компании, они всё спонсируют. Например, ну компания Marlboro очень противная компания. Если По комтабанки не разрешают постоянно курить Marlboro на рабочем месте, но забирают свои счета из этого банка. Не хочет больше работать. Она свои счета на поменять только в тех банках, где официально им разрешают постоянно курить Marlboro на рабочем месте. Сумасшедшая компания. Сумасшедшая компания. Но против них тоже нашли много интересных приёмов. Помните эту рекламу про талбоя? И в этой рекламе этот как в бодифитнес снимался. Курёш. И знаете, что произошло? Этот человек недавно умер от ракалёв. Ну, который снимался в этой рекламе про ковбой Олбер. Сейчас это очень популярная идёт антиреклама Малбер. Ну, запрет. То есть тот, кто рекламировал мыжовы умер от этой рекламы, от того, что он снимался в этой рекламе Корини Малбер, а? Карма. Да. да. Очень интересно. Хорошо. Большое спасибо. Чтобы смогли подойти. Пожалуйста, не забудьте также телефончики оставить, да, чтобы могли дальше встречаться. Завтра у нас лекция в это же время. В субботу в 11:00 на следующем этаже. Также в конце будут записи всего этого семинара. Чтобы их получить, нужно записаться у моего секретаря, оставить у своим ему свои имена и деньги соответственно. И 30 числа Все лекции будут готовы вы их получите на последней программе. Я надеюсь, что это получится. Да. Спасибо вам ещё раз. Спасибо вам.